Жмыхов и другие не скажут ни камень. Вернуть пассажиров на Некрасов Жмыхов решил едва узнав об инциденте на берегу. Подлило масло в огонь и избранный береговой совет. Капитан ни на минуту не забывал, что за всё случившееся будут спрашивать с него, а не с каких-то там самозванцев. На пре всём желание не мог разорваться на части и присутствовать сразу в двух местах. Первым делом требовалось отремонтировать корабль А это не так-то и легко. Все-таки работы велись на открытом рейде и силами одного экипажа. Но и в беспорядках на берегу грядущая комиссия наверняка обвинит капитана. А тут еще не предвидено никакими правилами самоуправления. Единственным и на лучшем выходом из сложившейся ситуации было возвращение всех пассажиров на борт. Никакое самоуправление не сможет вмешаться в непонятные для непосвященных корабельные дела. Свести всех с берега, распихать по каютам и пусть сидят на положенных местах. Но будучи человеком добросовестным, Жмыхов не мог пойти на такой шаг до тех пор, пока не обретет уверенности в безопасности своего судна. Нет, он твердо верил, что худшее позади, и передавал свою веру подчиненным. Но рассудок приводил в самые различные ситуации, когда беспомощный Некрасов мог быть выброшен на скалы или напротив унесен в открытое море. Поэтому из предложений пассажирам мы Жмыхов промерил без малого сутки, пока не убедился, что последняя и самая большая пробоина будет полностью заделана на следующий день около полудня, а ближе к вечеру удастся запустить двигатель. Не малому удивлению капитана, желающих как можно быстрее вернуться в свои апартаменты, оказалось немного. И это при том, что шёл дождь, и люди проводили время без массы элементарных удобств. На всех имевшихся жмыхах затаил глубокую, на всех оставшихся жмыхах затаил глубокую обиду. Зато тем вежливый стал к вернувшимся. В их распоряжении было максимум возможно в данных условиях комфорта. А на роскошнейшем, приготовленном из одних деликатесов ужине присутствовал сам капитан. Утром, впервые за последние дни, он почувствовал себя неплохо. Во-первых, начинающийся день должен был стать последним днём их пребывания здесь. А во-вторых, обещающее показаться «Солнце» позволит наконец сориентироваться и узнать, куда же их занесло. В-третьих, капитан смог поспать целых четыре часа, что тоже способствовало появлению некоторой бодрости. Короче, поводов для более или менее нормального настроения хватало. Появившиеся на горизонте паруса скорее озадачили, чем обрадовали капитана. Теперь, когда почти все уже было сделано своими силами, Любая помощь лишь умоляла подвиг команды и лично его капитана Жмыхова. Вот если бы она объявилась в то первое утро, а ещё лучше в раковую ночь, теперь она оказалась лишней. Опытный моряк Жмыхов даже в неукротимых пьяных фантазиях представить не мог, что помощь потерпевшему бедствие, какое изномолание, явится в виде пятёрки до потопных несерьёзных парусников, о существовании которых капитан и не подозревал. Однако, несмотря на всю абсурдность ситуации, отказаться от чьей-либо помощи он права не имел. Впрочем, его никто и не спрашивал. Пятёрка военных экспонатов долго маневрировала, не отвечая на позывные некрасо, затем разделилась. Одна бригантина на всех парусах уключилась за выдающуюся в море мыс и пропала из виду. Другой корабль спокойно направился к заполненному пассажирами берегу. А остальные сблизились с неподвижным лайнером, к мной приблизились и зашли с обоих бортов. Даже полузатопленный лайнер был намного выше любого из парусников, а по размерам походил на синего кита в окружении дельфинов. Меня не покидает Иван Тимофеевич ощущение какой-то несұразности, карнавальности происходящего, признался Жмыхов, стоящий рядом с старпом. Эти давно забытые обводы пушечные порты вдоль бортов Игрушечная артиллерия, наконец, костюмы у матросов, словно они на самом деле выплыли к нам из позапрошлого века. Не то заблудившаяся киногруппа, не то причуды какого-нибудь гемелионера. Странные, однако, причуды. Уже мыха вдруг засосала под лужечкой точно примитивные парусники могли принести беду. Он посмотрел на набитую зрителями верхнюю палубу. Даже машинная команда вылезла наверх в полном составе, не желая пропустить уникальное зрелище. Взгляд капитана упал на приближающийся корыто, и Жмыхов остро пожалел об неисправном двигателе. Чтобы им появиться часов на пять позже, ни один парусник никогда не сможет догнать современный океанский лайнер, когда у него в порядке машина. «Ну и дела у вас, Тимофеич!» – Бородин тоже не утерпел и на правах Стармеха поднялся на мостик. «Карнавал, да и только!» «Говорил тебе, как человеку, почини машину!» – упрекнул Жмыхов Стармеха. Сейчас был свет этих виселчиков и все дела, ни хлопот, ни забот. "Бросьте, Мафеевич", небрежно отмахнулся бародин. "Что это тебе, пираты какие-нибудь? На обордаж нас возьмут". И не успел он договорить, как со стороны берега донёсся странный гром. Головы людей по неволе повернулись туда, и поэтому почти никто не увидел момента, когда из обращённых к лаю рёбертов парусников вылетели клубы дыма. Удар с двух сторон почти в упор был страшен и безрезультатен. Корпус некрасова вздрогнул, загремев сталью, оглушая и приводя в недоумение людей. А ядра мячиками отскочили от бортов, оставив лишь небольшие вмятины и позбивав краску. Зная, люди на лайне рисуют судьбу, и имея хоть выстрелковое оружие, дело могло повернуться иначе. Увы, и пассажиры, и экипаж были ошарашены случившимся. Не могли понять, в чём дело, и тут из поднимающихся к небу клубов дыма вынырнули карнавальные суда, из прямо с мачт на палубу ланиро ловко перебираясь по реям босыми ногами, бросились люди в нелепых нарядах с музейными саблями и пистолетами в руках. Кузьмин вместе с приятелями стоял на палубе, как и все ничего не понимающие. Когда метрах в 5 от него прямо с реи на Некрасов спрыгнул какой-то человек в широких штанах и без рукавки. и резко, безо всякого повода, пырнул к короткой сабле, оказавшегося ближе всех второго механика. Люба пронзительно вскрыкнул, вскинул руки, но тут же схватился за пронзенный живот и упал на палубу. «Что за...» – начал было штурман Володя, но досказать не успел. Незнакомец полоснул его по горлу, и штурман, захлепев, упал густо, заливая фонтанирующей кровью настил. Следующим должен был стать Ордылов, подобно двум предыдущим, тупо взирающие на происходящее. Но тут откуда-то сбоку налетел гоча. Он сбил бандита с ног и, усевшись на него верхом, принялся с азартом яростно бить поверженного головой о палубу. Бея, помнишь, ещё Валера подскочил ко второму пирату, успев ему занести саблю над разошедшимся грузином. Бывший морпех успел ударить противника ногой в самое уязвимое место. Такого удара не выдержал бы ни один мужчина. Пират сразу уронил саблю, согнулся, и Валера добивая рубанул его сцеплённые руками по шее. После этого Валера бросился на очередного нападающего, начисто забыв об оружейство, он здесь шёл не бой, а заурядный адраг. Он вспомнил о своей опролочности сразу же. Пират полоснул в воздух обордажной саблей, но Валера, извернувшись в ножку у Таноса и едва и не подшмя, и удачно попал противнику в колено. Второй удар отправил пирата в нокаут. Неподалёку захлопали выстрелы. Молодой парень, прикрывая дорогого мужчину почти в упор, расстрелял из пистолета набегавших пиратов. Боёк сука щелкнул, и парень, торопливо сменив обойму, выстрелил ещё пару раз, а затем увлёк своего подопечного в ближайшую дверь. "Гоча, хватит, ты же его убьёшь". Ардылов еле тащил грузина от безжизненного тела. Сзади чей-то крик резанул по нервам, заставил Ардылова нагнуть от страха голову, и это спасло ему жизнь. Клинок просвестил над самой макушкой. Ардылов дорре почувствовал, как он скользнул по волосам. "Ты что делаешь, сука?" из ульяна спросил он. Вновь замахнувшись оппирата, саблей взвился высоко в высоком воздух, но сам пират вдруг переменился в лице, а затем рухнул на палубу. Сзади него стоял какой-то пассажир с пожарным багром в руках. Наконечник багра был красен, как и древ. Вид у пассажира был не лучше, чем у сумасшедшего. Рукав пиджака тор он разбитые губы сложены в идиотскую улыбку, а глаза полыхали огнём. В руке ближайшего флюбостера дымной гулка укнул пистолет. Глаза пассажира округлились от изумления. Он никак не хотел поверить, что с ним случилось то, что случалось с миллионами людей в разных эпохах. С этим выражением изумления мужчина стал медленно сидеть прямо на убитого императора. А на ходовом мостике всё никак не могли прийти в себя. Абсурдность происходящего дела нападения похожим на кошмарный сон. И как во сне люди стояли не в силах сдвинуться с места, хоть как-то отреагировать. Сболочи завопил вдруг Бороздин и бросился на палубу, словно его появление могло хоть что-то изменить. Оно и не изменило. Едва оказавшись на палубе, стармех налетел на какого-то пирата в кирасе и шлеме, и тот наскось пронзил деда шпагой. Истошный крик и бессмысленная гибель стармеха вывели людей на мостике в состояние ступора. Опомнившийся Нечаев врубил корабельную сирену. Пронзительный протяжный вой разнёсся над морем. Он заглушил все прочие звуки. Ванзиус о вздыхе людей словно пытался своим криком заставить задуматься, что же они делают. Хватка и в самом деле прекратилась. Нападавшие вертели головами, ожидая увидеть какое-нибудь чудовище, подающее этот страшный голос, а пассажиры и экипаж лихорадочно пытались сознать, что же, собственно говоря, происходит. Всем пассажирам и экипажу немедленно покинуть верхнюю палубу, властно проговорил мечаек по внешней связи. Его голос, уцелевшим в бойне людям, показался откровением свыше. «Забаррикадировать все двери, ведущие на нижние палубы! Повторяю, всем пассажирам и экипажам!» Пошли, невесть откуда взявшийся Кузьмин подхватил Ордилова и бегом повлек его к ближайшей двери. Неизвестно, удалось бы ли им добежать, но сразу после повторения приказа Нечаев вновь врубил сирену, заставляя пиратов отвлечься от ускользающих из-под самого носа людей. Правда, на сей раз нападавшие быстро опомнились, бросились в погоню и не толкнулись на спешно задраенные металлические двери. Блин! Валера устало прислонился к стене, тяжело переведя сбитое дыхание. Здесь же оказались Кузьмин с Арделовым, кровавленный Гоча с саблей в руке, пятеро мужчин и две девушки. Блузка на одной из них была разорвана до пояса. Отчетливо виднелась судорожно вздымающаяся грудь, но сама девушка того не замечала. Мужчина уже был не до женских привестей, тем более что опасность не миновала, и на всех была одна сабля и пожарный топорик. С той стороны в дверь пробовали ломиться. Однако её не так-то просто было взять. Беглецы получили небольшую отсрочку. Выпить ничего нет, Валер отрысло как вознобы. Я сейчас, куля сорвался в распоряжение со всем рядом бар и через минуту вернулся, неся в каждой руке по паре бутылок коньяка. Ик сразу пустили по кругу, жадно глотая из горлышек. Коля, кто закурил и теперь уже одна затягивался. Переглянувшись, мужчины молча поснимали с дуг пожарных щитов богры, топорики и лопаты, сожалея, что вместо подобного инвентаря нигде нет пирамиды с настоящим оружием. Коля, пробегись по близости. Может здесь ещё кто-нибудь есть. Только не задерживайся, уложись в 5 минут, попросил Валера. Вообще-то он хотел постоять одного из пассажиров, но тот мог легко запутать в мешанине миш коридоров. Гоча был ранен. Орделов, мастер с золотыми руками, уже доказал свою непригонность в критической ситуации, а сам Валера пойти не мог. Позражать или спорить Кузьмин не стал. Время стало дорогим, и не стоило тратить его на никчемные словопрения. Ролевой молча кивнул и легкой рысью пустился вглубь судовых коридоров. Он заглядывал во все попадавшиеся по пути двери, то дело сворачивал в боковые ответвления, поднимался и спускался по лестницам, но лишь однажды встретил двух не очень молодых женщин в компании пожилого мужчины. В нескольких словах объяснив им куда идти, Николай припустил дальше, и после нескольких поворотов почти лоб в лоб столкнулся с пиратами. Их было трое. Каждый имел при себе саблю и паре старинных дульнозарядных пистолетов. Кузьмен со своим тупым пожарным топориком даже не попытался изображать из себя супермена из дешёвого американского боевика. Ролевой во весь дух рванул прочь, стараясь попутно увести пиратов подальше от коридоров, в котором остались друзья. Механик Лёва был все еще жив, и, корчась от обжигающей боли в животе, бессвязно думал о том, что останься он чинить машину, то был бы сейчас жив здоров. Страшно, не хотелось умирать, и тем более быть убитым черт знает откуда взявшимся беглецом из сумасшедшего дома. А может мы провалились в прошлое, мелькнула была догадка, но тут же исчезла смытая волной непереносимой боль. И где же врачи? Нужна срочная операция по койко-палаты. Господи, как хочется жить, жить. Здоровенный пират, проходя мимо, повернулся на стен, подошёл к механику, деловито приподнял ему голову и без малейшей злобы полосном по горлу нож рон. Что же делать? Что мы можем сделать? Словно в бреду, повторял Жмыхов, никому, собственно, не обращаясь. С ходового мостика были видны участки палубы почти в спложь, заваленные телами. Бой на верху прекратилось. Уцелевшие пассажиры и моряки скрылись за задраенными дверями. Но все ли двери задраены? Возможно, какую-то некому было закрыть. И сейчас через ней в лютер корабля врываются крепкие убийцы, уже завладевшие верхнепалубой. У кормы на воде должна стоять спасательная шлюпка с полным чаем. Надо передать уцелевшим, чтобы тайно или с боем пробивались к ней. Некрасота, нам всё равно не удержать. Всех перебьют здесь как мух. А так глядишь, кто-нибудь и спасётся. А эти молодчики послушают твою передачу и перекроют все входы-выходы. Мачното звалс капитан. Пусть слушают, факт у них британский, значит, русского языка не знают и знать не желают, уверенно заявил Старпом. Они красов, они же захватят его. Жмыхов вдруг ощутил кровную связь со своим кораблём. Надо смотреть правде в глаза, Тимофеевич, спокойно ответил Нечаев. Корабль почти захвачен. Надо спешить с объявлением, чтобы хоть кто-то спасся. Хорошо согласился капитан и вдруг с безумной яростью воскликнул: "Но Никрасов я им не отдам, хрена им и маня корабль. Прощай, Матвеевич, целеешь, раскарёшь". Он посмотрел старшему в глаза и крепко обнял его. Потом также попрощался с двумя находявшимися здесь матросами. "И вы прощайте, не вспоминайте лихом". И ещё «Матвеич, передай, чтобы поторопились!» Жмыхов торопливо покинул мостик, мгновенно затерявшись в бесчисленных корабельных коридорах. Нечаев говорил и говорил без конца, повторяя одно и то же, когда сразу полдюжины пиратов ворвались на ходовой мостик. Матросы встретили их пожарным инвентарем, давая старкому возможность закончить речь. Подержались они недолго. И тогда Нечаев оторвался от микрофона и, сжимая в руке заранее припасенный топорик, проговорил по-русски. «Прошу, господа, проходите. Обычно мы гостям всегда рады, но вы не званые, хуже татарина». Что-то было в его глазах, осанке, голосе. Пираты невольно попятились, не решаясь вступить в рукопашную схватку. «Куда же вы, родимые?» — старпом сам двинался на встречу с сжавшимся флюбустером, и тогда громыкнуло сразу три или четыре выстрела. «Надо прорываться!» — Валера в нетерпении посмотрел на часы. Шла 11-я минута с момента удара у левого, и бывший морпех понимал, что дальнейшее ожидание уменьшает шансы на спасение. Будь он один, не колеблясь бы бросился разыскивать Кузьмина, но с ним сейчас ещё 9 человек. Валера считал, что ответственная за их жизнь лежит на нём. 9 больше, чем 1. Вот только этого одного послал он, а мог бы вполне и не посылать. А ещё есть приказ Старпова. Приказы же не обсуждаются. Гоча, ты как? Валера подсознательно тянул время, давая Николаю лишний шанс на возвращение. «Нормально, дорогой!» – попытался улыбнуться разбитыми губами, перебинтованной Валериевной рубашкой грузин. Валера в последний раз оглядел в свою группу. Вид у всех был не ахти, зато в руках у каждого имелось хоть какое-то, но оружие. Все понимали, что попытка добраться до шлюпки – это их единственная возможность выбраться из плавучего ада. «Пошли!» – бросила наконец Валера – И быстро повёл свой маленький отряд в чрево корабля, стремясь пройти нижними палубами, а наверх выбраться уже поближе к цели. Где-то по соседним коридорам брили другие группы людей, местами вспыхивали короткие безнадёжные схватки. И медленно спускался вниз оставшийся один с капитан. Губы его были прямо сжаты, а в глазах светилась безумная искорка. Их группе ещё повезло. Они благополучно проследовали по сидлине корабля, поднялись повыше, Лишь в последнем коридоре наткнулись на пиратов. Их было четверо, все они сбивались под терастью узлов с награбленным. И Валера, не колеблясь, первым бросился на них. С неожиданным наслаждением он пробил топориком подвернувшийся от череп, овернулся к следующему в любопытстве. Возмин с зайцем петлял по знакомым переходам. Он давным-давно не занимался спортом из-блюдыхания. Один только извечный инстинкт самосохранения подталкивал его вперёд. На топот за спиной звучал всё ближе, и рулевой знал, что убежать ему не удастся. Всё произошло очень быстро. Очередной поворот, а за ним двое: молодой спортивного вида парень и здоровенный мужчина средних лет. Парень среагировал сразу, будто специально готовился к этой встрече. Шаг вперёд, ноги слегка согнуты, руки вытянуты на уровне лица и глухой тройкратный звук выстыл. Словно дело происходит не на захваченном корабле, а где-нибудь на стрельбище. Из команды, не выпуская пистолета из рук, спросил парень и смотрел Кузьмина оценивающим взглядом. "Да", задыхаясь, ответил рулевой, не успев даже поблагодарить своего спасителя. По связи передали, что у кормы есть спущенная шлюпка. "Сможешь провести?" Парень говорил кратко, экономя слова, как патрон. Кузьминки в ну в ответ. Парень осмотрел оружие убитых, презрительно отбросил длинноствольные пистолеты и взял только саблю. Две из них он протянул рукоятками вперед своим спутником и сказал «Берите, и вы тоже, Константин Юрьевич, мало ли что». «А меня зовут Виталиком», — представился он рулевом. Дородный мужчина взглянул на короткую савлю, как на змею, и перевел испуганный взгляд на Виталика. «У меня осталась одна обойма, плюс три патрона в пистолете», — пояснил тот. «Итого одиннадцать. На серьезную стычку может и не хватить. Берите, Константин Юрьевич, все лучше, чем ничего, вдруг пригодится». Мужчина со здухом принял оружие, но было ясно, что толку от него не будет никакого. Успев же немного отдышаться, Николай сразу повёл их кратчайшей дорогой. И страл и уже у выхода увидел Валера. Валера был в тельняшке, заправский матрос. В руке он держал саблю, а за ним стояли Гоча, Ордылов, две девушки и четверо. Нет, только трое мужчин. В ответ на молчаливый вопрос ролевого, Валера чуть прикрыл глаза, и Николай понял всё. По-прежнему, не говоря ни слова, все дружно подошли к задраенному выходу и застыли, собираясь с духом. «Богом!» – выдохнул Валера, резко поворачивая запоры и толкая металлическую дверь. До цели Жмыхов добрался без особого труда. Пару раз по дороге он слышал чьи-то голоса и тогда сворачивал в сторону. Потом движение другим путем, и так все ниже и ниже. Жизнь потеряла всякий смысл, но оставалось дело. И вы помните, его капитан собирался во что бы это ни стало. Он достаточно проворно выбил подпиравшие дверь упоры и клинья. Оставался последний шаг. Мешать никто не собирался, и потому Жмыхов позволил себе достать трубочку, набить её табаком, раскурить и в последний раз прикинул. Всё ли рассчитано? Рашитно проверил. За этой дверью был затопленный водой отсек, последний с незаделанной пробоиной. Достаточно открыть, и море ринется в лишённый команды корабль. наполняя её водой и забирая себе. Никто из захватчиков, в этом капитан был уверен, не сможет разобраться ни в причинах, ни в способах спасения лайнера. У них будет только два пути: покинуть его или разделить с ним судьбу. Пара Жмыхов последний раз глубоко затянулся, выбил трубочку, сунул её в карман, не желая раслучаться с ней и на том свете. Потоки воды сразу сбили его с ног. Но и захлебываясь, капитан ни на миг не усомнился в правильности своего решения. А на верхней палубе кипел бой. Десятка три пассажиров и моряков упорно пытались пробиться к заветному горту, но их противники имели превосходство в численности и вооружении, да и в умении владеть им. Валера, Виталик, Николай и все, кто был с ними, не колеблясь, ударили по пиратам с тыла. Удар получился настолько неожиданным, что фребустеры дробнули, Епцлевшие некрасоц успели проскочить туда, где шторм-трап вёл к спасательной шлюпке. Надо проскочить одно, надо ещё и спуститься. И тут неожиданную прыть проявил Константин Юрич, оттолкнув в сторону женщин, которым собщо негласно согласен лежала спускаться первыми. Он по обезьяне проскочил по перекладинам и оказался на шлюпке. Навстречу с счастливчиком из люка вылезли два пирата, и я один из них деловито пёрнул Константина Юрича ножом в живот. В огмя выставном Виталий Катам стил за своего патрона, и услышал крик яростно отбивающегося от фрибустера Валлеры. Поверш люк был. Спурить Виталик не стал. Он быстро спустился по лестнице, нырнул в шлюпку и сразу же высмолся, призывно махнув рукой. К сожалению, девушки, целых 4, спускались намного медленнее. А тем временем на палубе продолжалась схватка. Люди дрались отчаянно и неумело. Каждая секунда могла стоить кому-то жизни. В дебаках настоящем в плотную к Некрасову на метрах в 30 от шлюпки фрегата заметили биглеццов, засуетились с забегами. На корме взвился дымок уже иновыстрела, и спускавшийся по трапу мужчина полетел вниз. В ответ Виталек тоже открыл стринбу, каждый раз тщательно целясь и стремясь не расходовать зря свои последние патроны. Оказавшись, оказавшись в шлюпке Кузьмин, запустил двигатель и теперь был готов отчалить в любой момент. Наверху осталось шестеро живых. Остальные или полегли в неравной схватке, или успели занять места в шлюпке. В последней шестерке спастись было труднее всех. «Прыгаем в воду!» — срывая голос, прокричал уже трижды раненый Валера. Сражавшийся рядом с ним Гоча пошатнулся и тотчас напоролся на клинок. Еще один мужчина упал, получив сабли по голове. Сам Валера поскользнулся и повлился у борта на какой-то твердый предмет. Бросил на него мимолетный взгляд и увидел, что это не весь как оказавшийся здесь огнетушитель. В следующий миг Маркек вскочил на ноги, а руки, действуя сами, перебросили рукоятку. Вылетевшая струя ударила в нападающих, и те сразу попятились, пытаясь закрыться руками. Валера сразу понял, что это последний шанс, и крикнул троим своим товарищам «Прыгайте! Ну!». Сам он собирался прыгнуть последним. Огнетушитель быстро иссяк, Валера бросил в пиратов пустой цилиндр, вскочил на фальшборд и тут что-то остро и горячо толкнуло в спину. Его успели выловить из воды, и шлюпка сразу дала ход. Промелькнувший в открытом люке кусок белого борта стал последним, что увидел Валера перед смертью. «То нет!» Кто-то из сидящих в шлюпке первым обратил внимание, что Некрасов стал заметно заваливаться на борт. Бригады поспешно отходили от обреченного корабля, и в воцарившейся суматохе была позабыта небольшая крытая шлюпка, тоже спешащая прочь. В ней было, как подсчитал Кузьмин, девятнадцать человек. Все, что осталось от экипажа и успевших вернуться на теплоход пассажиров. А за кормой исчезал под водой красавец-лайнер.